Глава четвёртая. Алиса. Прогулка в центре затянулась. Мы прервались только на лёгкий перекус в кафе. Ходить по ресторанам, как выяснилось, без мужчины неприлично. Хотя сквозь стекло я видела дам, мило общавшихся с подругами или вовсе в одиночестве поглощавших супы с закусками, а мне пришлось сидеть и давиться листовым салатом. Больше ничего нормального в заведении не подавали, одни пирожные. Матушка всё равно посматривала на меня неодобрительно, однако молча ковыряла свою корзиночку с фруктами и старательно делала вид, что питается воздухом. Хотя выпечку взять она мне сама не разрешила. С порога я и заикнуться не успела. «Тебе нужно следить за фигурой, Элис», — заявила она и заказала мне тот самый салат. Кроме травы там нашлись еще орешки и кусочки чего-то, напоминавшего куриную грудку, так что червячка заморить удалось. Но бедняжке двойнику я начинала сочувствовать все сильнее. Запас туфелек и уличной обуви постигла та же печальная участь, что и всю остальную одежду Эрис. Пришлось завернуть еще и к сапожнику. Там мы задержались чуть дольше. Битва развернулась не на шутку, и, как ни странно, мне пришлось отстаивать право носить что-то удобное. Мифрутиннер от чего-то решила, что скакать по сугробам с подручней на каблуках и с открытыми пальчиками. Я же вцепилась в грубые сапоги, нарочито небрежно сшиты из кусков овчины мехом внутрь, так что полосочки торчащих шерстинок образовывали неровную клетку. Почти уги, прилесь прилесная. У меня в родном мире похожие лежат. Вот и ли собрадуются. В них и тепло, и удобно, и ножка меньше кажется, когда разываешься. Разумеется, я победила. Пришлось пойти на уступки, взять то открытый нечто в довесок. Ничего, может, у тётушки приём какой организуют, или что там ещё в эти времена устраивали, чай, фуршет. В общем, найду, где блеснуть. А кроме тёплых сапог я обзавелась чудными меховыми тапочками с кроличьими ушками. Напоминание о том баре, в котором я подписалась на невероятную авантюру. Пусть Элли с сувенир останется. Ну и практичную пару полусапожек на случай, если потеплеет и дороги развезет. Да и сейчас в дирижабль нужно что-нибудь приличное. В данный момент я щеголяла в одолженных мне туфельках мифрутинер, благо у нас не оказался один размер. Домой мы возвращались относительно довольны покупками и друг другом. Особенно была довольна я, потому что свертки слуги отнесли в гостевую комнату, не разворачивая. и сложили рядом с заготовленным в дорогу матерчатым чемоданом. Наверное, ими должна была заняться одна из горничных, но я не стала её дожидаться и быстро утрамбовала всё сама, засунув крамольные вещички в самый низ, чтобы при поверхностном обыске сразу не нашли. Собираясь, я поняла, что не видела у Элис денег. Драгоценностей было много, целая увесистая шкатулка, впрочем, брать я их с собой не собиралась, ещё стащат кто по дороге, оправдывайся потом, А вот от наличности на крайний случай я бы не отказалась. Воровато проверив, нет ли кого в коридоре, я тенью метнулась в девичью спальню. Она ничем не напоминала затопленный снегом утренний кошмар. Лужи подтёрли, окно заколотили намертво и занавесили плотными шторами, так чтобы об отсутствии стекла можно было догадаться лишь по царящему в помещении холоду и легкому сквозняку. Кровать, лишённая матраса, выглядела как деревянный скелет. а пустые полки и распахнутые дверцы шкафов навевали тоску. Но придаваться рефлексии было некогда. Я внимательно оглядела потенциальные места для тайников. В ящиках не нашлось второго дна, а под кроватью было пусто и даже чисто, не пылинки. Обшарив шкаф и простучав вздувшейся местами половицы, вынуждена была признать — заначек Элис не хранила. Оставалось дождаться ужина и спросить напрямую у матушки, Есть ли у меня средства и где они? Как раз можно списать мою растерянность на потоп. Мол, кажется, были, а теперь кто знает. В конце концов, Элис я предоставила свою кредитку в телефоне, отчего бы и ей со мной не поделиться. По-моему, всё честно. Кормить меня, впрочем, никто не торопился. Я успела переодеться в один из неприметных новеньких балахонов, расчесать длинные непривычно тёмные волосы и свернуть из них тугую гульку. пройтись по дому урча животом. Отец в этой семье, как и в моей, частенько запаздывал по вечерам с работы. Объ без него начинать трапезу, как я поняла, не принято, так что всем остальным приходилось маяться и ждать прихода главы семейства. Наконец, когда на улице уже окончательность темнело и зажглись редкие фонари, в прихожей хлопнула дверь и поднялась суета. Пальто отряхнуть, обувь почистить, Пиджак мужу личным мефрутинер помогла расстегнуть. Я так пыталась неподалёку, глядя на всё это и понимала, что подобную судьбу они уготовили и Элис. Скакать вокруг неведомого солдафона, вдвое старше и заискивающе заглядывать в глаза. Нет, повезло всё-таки девчонке, что нас мороз местами поменял. Я, постарше и поопытнее, придумаю, как из этой к радости вывернуться. Я едва дождалась, пока все устроятся за столом. Никаких молитв, к счастью, читать не пришлось. Я уже всего ждала в этом патриархальном семействе, но воцарившееся мёртвое молчание, изредка нарушаемое звоном приборов, нарушить сразу не осмелилась. Видно было, что за едой требуется молчать. Изнавая от нетерпения и формулируя про себя вопрос о деньгах, снова и снова я проглотила всё, что было на тарелке, практически не жуя. Ещё и проголодаться успела за день. На одной траве далеко не уедешь, а ходить нам пришлось много. Элис, я же просила следить за питанием, прошепела матушка, когда дело подошло к десерту. Вот сейчас, после сытного куска мяса с картофелем в густой подливе, я совершенно не возражаю против хорошего пирожного. Тем более, что высокий стаканчик с просматривающимися разноцветными слоями обещал нечто восхитительное. Унесите её порцию, она это не будет, обращалась Мифрутин к слуге, который уже почти поставил вожделенный мусс предо мной. Тот понятливо кивнул и собирался было выполнить указание, но я быстро перехватила десерт и запустила в него ложку. "Матушка, ну что вы права?" прочрикала я, глупо улыбаясь. Возможно, переигрывала, но как мне казалось, Элис не способна на самом деле возразить родителям. Так что в первые попытки стоит замаскировать шутками и невинным исглятам. Мы сегодня с вами столько гуляли, если ещё и не поесть, это ко заболеть недолго. Скажите, папенька. Угу. Ожидаемо буркнул папенька, уткнувшись в тарелку. Вряд ли он расслышал, что именно ему сказали, но необходимый эффект подтверждения от главы семейства произвело. От меня отстали. Только вот движение руки Лакея, собравшегося отнимать у меня стаканчик с силой, я отметила и запомнила. Кажется, нужно готовиться к долгому и тщательному внушению всем домочадцам. Слуги Элис тоже ни в грош не ставят, руководствуясь посылками её матушки. Насчёт завтра, протянула я, старательно выскребая стеночки от воздушной ягодной массы. Мифру тинер поджала губы до состояния ниточки. Ну, кажется, это ещё был не предел. Я же униматься не спешила. Не все вопросы решены, далеко не все. Маменька, а можно ли мне взять с собой денег? Немного мелочи на непредвиденные расходы. Зачем выторочилась на меня, а она словно я произнесла нечто дикое, вроде земля плоская. Ну, мало ли? Расплывчато протянула я Скажем, меня забудут встретить, и нужно будет заплатить за проезд или прикупить что по дороге, или перекусить. Всё бы тебе поесть. Возмутилась матушка: "Не переживай. Еда включена в стоимость билета, а встретить тебя обязательно, не говори глупости. К тому же, Мифрувинкс в тех краях все знают. Скажешь, что ты к ней, что ты как маленькая". Я стиснула руки под столом, перебирая оставшееся кольцо. Не густо. Теперь понятно, почему я не нашла заначки у Элис в комнате. Их там действительно не было. С таким-то отношением к деньгам в семье, значит, чтобы получить на руки наличку я маленькая, а чтобы поехать в одиночестве к тётке через полстраны нет? Логика железная. Мало ли что может приключиться по дороге? Где-то вообще ведено отправляться в путешествие без налички? Мне ж не уютно от одной мысли. А матушку, похоже, ничего не смущает. Настаивать и требовать я не осмелилась. И так уже выставилась сильнее, чем собиралась. Вон Даир Тинор на меня уже странно поглядывает, не доumeвая, что укусил его ненаглядную доченьку. Всегда всё было хорошо, и вот опять. Не решили бы, что я сбежать планирую по дороге. Честно сказать, мысль подобная у меня мелькала, но она заслуживала бы пристального рассмотрения лишь в одном случае. Если бы я была местной и разбиралась в географии, политике и традициях увы, ни тем, ни другим, ни третьим я похвастать не могла. Всё, что имелось в моём архиве, скудные сведения о Телис и не менее поверхностные личные наблюдения, которые я успела сделать за сегодняшнюю вылазку в город. На этом всё. Я попадусь на первом же полустанке на какой-нибудь мелочи и буду с позором отправлена обратно под крылышки родителей. Тут и загуглить негде, и маршрут уточнить. Разве ж то спрашивать словами через рот по старинке? Я благовоспитанно дождалась, пока отец отложит приборы и встанет из-за стола. Опять же, понятия не имею о этих их правилах приличия, чистая логика. Раз уж без него не садятся, то и завершать трапезу раньше него вряд ли можно. Вернувшись в гостевую комнату, я выгнала зачем-то увязавшуюся за мной горничную и распахнула шкатулку Элис. С совершенно недвусмысленными намерениями раз уж мне не позволяют брать наличку придётся захватить что-нибудь ценное пристрою в декальте или где-нибудь ещё в надёжном месте чтобы не вытащили с пустыми руками я выходить из дома отказываюсь мало ли что направо налево я украшения раздавать не буду само собой если не произойдёт какого-нибудь чрезвычайного случая вовсе верну их все на место с превеликим облегчением честно сказать «Неловко брать чужое, пусть и в некотором роде моё, ну, моего двойника. Ой, как же всё запутано!» Самые простенькие и непритязательные колечки и пару тонких цепочек я отложила в бархатный мешочек, нашедшийся тут же в шкатулке, и плотно затянула ленточку на горловине. «Приткну куда-нибудь потом, когда одеваться буду». Дверь распахнулась без стука, и в комнату ворвалась мифру Тинер. Оглядела комнату прокурорским взглядом, а меня так и вовсе будто рентгеном просветило. Интересно, чем, по её мнению, я тут могу заниматься? Любовника прятать в шкафу? С такими родителями-то вряд ли. Скорее вырисовываются котики с десяток и кресло-качалка. Ну или военные в отставке, согласные принять деточку на воспитание. Предупреждаю, у тётушки Винкс веди себя прилично. С порога начался воспитательный процесс, матушка. Ни слова про все эти актёрские курсы. Учись, занимайся. Чем меньше ты будешь шастать там по окрестностям, тем лучше. Так свежий воздух же. Хлопая глазами из последних сил, сыграла я дурочку. Хотелось заявить родительнице, что с такой заботой и опекой удивительно, как Элис ещё осмеливается мечтать без разрешения. Но в последний момент сдержалась. Поездка выходит, как нельзя, кстати. Приконтуюся у этой родственницы, изучу получше мир его порядки, а там глядишь, и найду способ заработать, чтобы доказать тетя-тинеров, что их малышка без них не пропадёт. Вряд ли здесь уже существует блогерство, но раз актёры есть, значит и смежные профессии развиваются. Гримёры, суфлёры. Посмотрим, разберёмся. Надеюсь, тётушка не будет лезть в мои дела так же настырно, как матушка. А если попробует, быстро узнает, что кровинка выросла. Гулять полезно для работы мозга, назидательно, профессорским тоном заявила я, воздев палец к потолку. Папенька так говорит. Отец твой много что говорит, только он не разбирается в воспитании девочек, с апломбом заявила мифрутинер. А я вижу, что без присмотра и железной руки ты быстро покатишься по наклонный, так что не вздумай там никому строить глазки. У тебя жених есть. Мы же вроде решили, что я поступать буду, уточнила я, понимая, что Элис была права в своих подозрениях. Независимо от того, будет она учиться или нет, её будущее уже предопределено родителями, и отвертется от брака своя, конечно, удастся. То есть ей бы не удалось. И я ещё потрепыхаюсь. Поступай, разрешила матушка. А то учишься, а там и замуж пойдёшь. Ну, в своих детках попрактикуешься, если муж разрешит, может и пристроишься куда на полставки. В принципе, женщине можно иногда и на работу ходить, всё не в четырёх стенах сидеть. Только на приличную, а не эти ваши театры. Знакомства полезные заведёшь опять же, будет с кем кофе выпить. Похожим мефрутинр видела труд женщин с родни по сиделкам на лавочке. Пришла Кофе выпила, потряндела с подружками от тряпках, можно и домой идти. Матушка, а вы, папеньке тоже так помогаете? Ради знакомств и кофе не удержалась от шпильки. Глаза дамы сузились, она явно не ожидала выпада со стороны тихой дочери и сейчас прикидывала, насколько я успела отбиться от рук. Следи за языком, высокомерно посоветовала она наконец. У меня два высших образования по профилям сиделка и бухгалтер. Вот когда ты отучишься с моё, тогда и можешь рот открывать, хотя вряд ли ты способна и одну нормальную профессию получить. Так что слушай старших. Мы с отцом желаем тебе исключительно добра. Ты же без присмотра пропадёшь, а мы не вечные. А тебе должен кто-то позаботиться. Я стиснула зубы так, что челюсть заныла. Ответы один другого остроумнее и убийственнее ржвались наружу, но силой воли я их сдержала, не время доказывать таким людям нужно действием, а не словами. Ля-ля, они и сами очень хорошо умеют вон, как вбили девчонке в голову осознание собственной никчёмности. Хорошо повезло и наткнуться на меня и мороза, а то так и пошла бы в замуж.